Глава 2, Б. Он выжидающе смотрел на Тритта. Он почти не сомневался, что на поверхность задуа Трит подниматься не станет. Это означало бы оставить детей одних, чего он всегда избегал. Трит молча медлил, а затем удалился в сторону детской ниши. Он почувствовал облегчение. Не без горечи, конечно, ведь Трит, рассердившись, замкнулся в себе отчего взаимный контакт ослабел и возник барьер раздражения. Естественно, что Уну взгрустнулась, словно упала жизненная пульсация. Но, может быть, и Трит чувствует тоже. Нет, это было бы несправедливо. Триту хватает его особенного отношения к детям. Ну а Дуа... Кто способен сказать, что чувствует Дуа? Да и вообще любая эмоциональ. Они настолько своеобразны, что рядом с ними левые и правые кажутся совершенно одинаковыми, если, конечно, не считать интеллекта. Но даже и учитывая капризность эмоционалей, разве кто-нибудь способен сказать, что чувствует Дуа? Именно Дуа. Вот почему он испытал облегчение, когда Трит удалился. Дуа и в самом деле превратилась в загадку. Задержка с третьим ребенком действительно становилась опасной, а не только не прислушивалась к уговорам, но наоборот делалась все более упрямой. А в нем, в Уне, пробуждалось странное беспричинное беспокойство. Ему никак не удавалось определить, что это такое, и он решил обсудить вопрос с Лостоном. Он отправился в пещеры жестких он спешил и двигался одним непрерывным струением, которое, однако, было гораздо изящнее легкомысленных всплесков и стремительных скачков, которые характеризовали кривую движение эмоционалей или забавного переваливания тяжеловесных пистунов. В его памяти всплыл мысленный образ. Трит неуклюже гоняется за крошкой рационалом, который в нежном возрасте почти не уступал в неуловимости молодым эмоционалям. В конце концов, Дуа блокировала крошку и вернула его в нишу, а Трит нерешительно ахал, не зная то ли хорошенько встряхнуть маленькую искорку жизни, то ли закутать ее в свое вещество. Ради детей Трит умел разреживаться самым удивительным образом, а когда ум его поддразнивал, Трит вообще не понимавший шуток, отвечал совершенно серьезно «Писту нам можно, когда это нужно детям». Он гордился своим струением, грациозным и в то же время полным достоинства. Как-то он рассказал об этом Лостону, своему жесткому руководителю, которому говорил о себе все. Лостон ответил, «А не кажется ли тебе, что эмоционалям и пестунам их манера передвижения нравится не меньше? Если вы думаете по-разному и действуете по-разному, то и удовольствие – Вам должны доставлять разные вещи, не так ли? Видишь ли, триада не исключает индивидуальности. Однако Он не совсем понимал, что такое индивидуальность. По-видимому, это значит быть самому по себе? Каждый жесткий, бесспорно всегда сам по себе, у них нет триад. Но как они это выдерживают? Когда Он впервые задался этим вопросом, Он был совсем еще маленький. Его взаимоотношения с жесткими только-только завязывались, и внезапно он сообразил, что ничего толком о них не знает. Откуда он, собственно, взял, будто у жестких нет триад? Конечно, такая легенда бытует среди мягких, но верна ли она? Поразмыслив, он решил, что нужно спросить, а не принимать чужие утверждения на веру. И он спросил, «Ру, вы левый или правый?» Позже, при одном воспоминании об этом, он начинал пульсировать. Надо быть поразительно наивным, чтобы обратиться к жесткому с таким вопросом. Его нисколько не утешала мысль, что каждый рационал обязательно в той или иной форме задавал его жесткому. Да, рано или поздно, но это случалось всегда, причем чаще рано. Лостон ответил невозмутимо. «Не то и не другое, крошка левой». Жесткие не делятся на левых и правых. И у них нет все... эмоционали? Серединок? И форма перманентной сенсорной области жесткого изменилась. Позже он убедился, что подобные изменения ассоциируются с весельем или удовольствием. Нет. Серединок у нас тоже нет. Только жесткие и все одинаковые. Тогда Ун спросил, сам не зная, каким образом, почти против воли. «Но как вы выдерживаете?» «У нас ведь все по-другому, крошка левый. Мы к этому привыкли». Неужели Ун мог бы привыкнуть к чему-либо подобному? До сих пор его жизнь была неразрывно связана с родительской триадой, и он твердо знал, что в будущем, причем не таком уж отдаленном, станет членом собственной триады. Как же можно жить иначе? Он иногда размышлял об этом с полным напряжением. Впрочем, он всегда размышлял с полным напряжением, что бы его ни занимало. И порой он как будто улавливал, что это значит. У жесткого есть только он сам. Ни левого брата, ни правого, ни сестры середины, ни синтеза, ни детей, ни пестунов. Ничего этого у жестких нет. Ничего кроме интеллекта, кроме исследования Вселенной. Возможно, им этого достаточно. Становясь старше, Ун начинал все глубже постигать радость познания. Ее было достаточно, почти достаточно. Но тут он вспомнил Тритто, Дуа и решил, что даже вся Вселенная не может заменить их вполне. Разве что странно, но порой ему начинало казаться, будто со временем, в определенной ситуации, в определенных условиях. Затем мимолетное прозрение будущего угасало бесследно. А потом опять вдруг вспыхивало, и все чаще ему чудилось, что оно держится дольше и должно вот-вот запечатлеться в памяти. Но сейчас важно другое. Надо что-то придумать с доа. Он двигался по знакомой дороге. В первый раз его вел по ней пистун, Скоро и Трид поведет по ней их собственного маленького рационала, их крошку левого. Ну и, конечно, он вновь погрузился в воспоминания. Как тогда было страшно! Рядом другие маленькие рационалы пульсировали, мерцали, меняли форму, как не сигналили им пестуны, чтобы оставались плотными, гладкими и не позорили триаду. А один маленький левый, приятель Уна, распластался и утончился совсем по-детски и не желал уплотняться, несмотря на все уговоры пистуна, изнемогавшего от смущения. Тем не менее он стал прекрасным учеником, хотя до Уна ему и далеко, — не без самодовольства заключил Ун. В тот их первый школьный день с ними знакомилось много жестких. Жесткие останавливались перед каждым маленьким рационалом, специальными способами определяли тип его вибраций и затем решали, принять ли его сейчас или выждать новый срок. А если принять, то какой курс обучения подойдет ему больше. Когда жесткий приблизился к нему, Ун, напрягая все свои силы, разгладился и заставил себя не мерцать. Жесткий сказал, и Ун, впервые услышав непривычные тона его голоса, с перепугу чуть было не забыл, что он теперь большой и должен сохранять плотность. Очень устойчивый рационал. Как ты определяешь себя левый? В первый раз Уна назвали Левый, а не левулечка или левуленька. И он проникся неведомой прежде устойчивостью, а потому сумел выговорить твердо. Ун, жесткий ру, отчеканив вежливое обращение, совсем как наставлял его Пестун. Он смутно помнил, как его водили по пещерам жестких, где он видел их приборы, их машины, их библиотеки, и терялся от непонятных зрелищ и звуков. Впрочем, помнил он не столько их, сколько свое отчаяние, свой страх. Что они с ним сделают? Пестун объяснил ему, что он будет учиться. Но что такое учиться? Он не знал. А когда спросил Пистуна, оказалось, что тот тоже не знает, хотя и был много старше Уна. Только через некоторое время он обнаружил, что это очень приятный процесс, чрезвычайно приятный, хотя и не без своих отрицательных сторон. Сперва его руководителем стал жесткий, который первым назвал его «левым». Этот жесткий – научил его воспринимать смысл волновых записей. И вскоре то, что прежде казалось ему недоступным для понимания кодом, превратилось в слова, такие же осмысленные и понятные, как те, которые он произносил с помощью своих вибраций. Но затем первый жесткий перестал появляться, и его сменил другой. Он не сразу заметил, что у него другой руководитель. В те дни все жесткие казались ему одинаковыми, и он не умел различать их голоса. Но потом он все-таки разобрал, что это другой жесткий. Мало-помалу он уверился в своем открытии и почувствовал страх. Такая замена была непонятной, а потому пугала. В конце концов он собрался с духом и спросил, «Где мой руководитель, жесткий Ру?» «Гамалдан? Он больше не будет руководить тобой, левый». Ун на минуту утратил дар речи. Затем он все-таки сказал, «Но ведь жесткие не переходят». Он не решился закончить фразу. Новый жесткий промолчал и ничего не объяснил. И так бывало всегда. В дальнейшем он убедился, что жесткие избегают говорить о себе. Обо всем остальном они рассказывали охотно и подробно, но о себе ничего. Некоторые факты в конце концов убедили Уна, что жесткие тоже переходят, что они не бессмертны, хотя большинство мягких было твердо уверено в обратном. Но жесткие хранили молчание. Иногда Ун и другие рационалы-ученики обсуждали это между собой неуверенно, боязливо. Каждый подмечал что-то, что, казалось, неопровержимо свидетельствовало о бренности жестких, и все они думали — «Неужели?» Но избегали очевидного вывода и торопились переменить тему. Жесткие как будто были равнодушны к тому, что молодые рационалы подмечают свидетельство их бренности. Они и не думали их скрывать, но сами об этом никогда не говорили. А если их об этом спрашивали прямо, что порой оказывалось неизбежным, они ничего не отвечали ни «да», ни «нет». Однако, если они переходят, значит, они должны и рождаться. Но и об этом от них нельзя было ничего узнать, и Ун ни разу не видел крошки жесткого. Ун полагал, что жесткие получают энергию от камней, а не от солнца. Вернее, что они вводят в свое тело черный каменный порошок. И так думал не он один. Но другие ученики сердито отказывались верить этому. Однако прийти к окончательному выводу было нельзя, потому что никто из них своими глазами не видел, как едят жесткие, а те хранили молчание. В конце концов, он привык к этой сдержанности как к неотъемлемому их свойству. «Возможно, — размышлял он, — причиной тут индивидуальность жестких, то, что они не создают триад. Из-за этого они словно окружают себя оболочкой скрытности». А потом он узнал такие важные и серьезные вещи, что они совсем заслонили от него загадки жизни жестких. Например, он узнал, что мир сжимается, уменьшается. Это сказал ему Лостон, его новый руководитель. Он задал вопрос о пустующих пещерах, которые бесконечными анфиладами уходили в самые недра мира, и Лостон, казалось, был доволен. «Ты побаивался спросить об этом, Ун?» Теперь он был Ун, а не просто один из бесчисленных левых. Он всякий раз испытывал гордость, когда какой-нибудь жесткий называл его по имени. А таких было немало. Ун усваивал знания с поразительной легкостью, и обращение по имени подчеркивало его исключительность. Лостон не раз упоминал, как он доволен тем, что Ун занимается именно у него». После некоторых колебаний он признался, что ему действительно было страшно спросить. Признаваться в недостатках жестким было легче, чем однокашником рационалом, и куда легче, чем Тритту. Нет, Тритту он вообще не признался бы. Разговор этот происходил в то время, когда Дуа еще не стала членом их триады. Так почему же ты спросил? Он снова заколебался, но потом все-таки сказал медленно. Я боюсь необитаемых пещер, потому что, когда я был маленьким, мне рассказывали, будто они полны всяких ужасов. Но по собственному опыту я этого не знаю. Мне известно лишь то, что мне рассказывали другие дети, которые тоже по собственному опыту знать этого не могли. Я хочу знать о них правду, и желание это выросло настолько, что любопытство во мне теперь пересиливает страх». Лостон как будто был доволен. Очень хорошо. Любопытство – полезное чувство, а страх пользы не приносит. Твое внутреннее развитие, Ун, не оставляет желать ничего лучшего. И помни, твое внутреннее развитие – вот что в конечном счете важнее всего. А наша помощь играет второстепенную роль. Раз ты хочешь узнать, то мне легко будет объяснить, что необитаемые пещеры действительно необитаемы. Они пусты. В них нет ничего, кроме ненужных вещей, оставленных там в прошлые времена. Кем оставленных? Жесткий Ру. Эту официально почтительную форму обращения Ун теперь употреблял лишь в тех случаях, когда вдруг ощущал, насколько больше его Лостон осведомлен в том, или ином вопросе. Теми, кто жил в них в прошлые времена. Множество циклов тому назад мир населяли сотни тысяч жестких и миллионы мягких. Нас стало гораздо меньше, Ун, чем было когда-то. Всего 300 жестких и менее десяти тысяч мягких. Почему? Ун был потрясен. Жестких осталось всего 300. Почти прямое признание, что жесткие тоже переходят, но задумываться об этом пока не время. Потому что энергии становится все меньше. Солнце остывает. И с каждым циклом становится все труднее жить и взращивать детей. А это разве не значит, что жесткие тоже взращивают детей? И еще одно следовательно, жесткие также получают пищу от солнца, а не из камней. Но и эти мысли он решил обдумать после. «Так будет продолжаться и дальше?» — спросил он. «Да, пока солнце совсем не истощится и не перестанет давать пищу. Значит ли это, что мы все перейдем, и жесткие, и мягкие? А можно ли сделать иной вывод?» Но нельзя же допустить, чтобы мы все перешли. Если нам нужна энергия, а Солнце истощается, так надо найти другие источники, другие звезды. Видишь ли, Ун, остальные звезды тоже истощаются. Наша Вселенная приближается к своему концу. А мы можем получать пищу только от звезд? Других источников энергии не существует? Нет. Конец наступает для всех источников энергии во всей Вселенной. Он недовольно обдумал это, а потом сказал: Ну а другие Вселенные? Мы не должны гибнуть только потому, что гибнет наша Вселенная. Он весь пульсировал и с непростительной невежливостью расширился, стал почти прозрачным и заметно выше, чем жесткий. Однако Лостон излучил только большое удовольствие. Он сказал. «Великолепно, левый мой!» Об этом необходимо рассказать остальным. От смущения и радости он мгновенно сжался до нормальных размеров, ведь еще никто, кроме, конечно, Тритта, не обращался к нему с ласково доверительным «левый мой». И вскоре Лостон сам привел к ним Дуа. Он тогда подумал, нет ли тут связи с их разговором, но со временем оставил эти мысли. Слишком уж часто твердит Трит, что это ему они обязаны появлением Дуа. Кто, как не он, попросил Лостона. И он, совсем запутавшись, вовсе перестал обдумывать эту тему. И вот сейчас он снова идет к Лостону. С тех пор, как он узнал, что Вселенная приближается к концу, и что, как вскоре выяснилось, жесткие упорно ищут средства все-таки выжить, прошло много времени. Он уже стал специалистом в самых разных областях науки, и Лостон даже объявил, что физику Ун знает настолько полно, насколько ее вообще способен воспринять мягкий. А тут новые рационалы достигли возраста обучения, и они с Лостоном виделись теперь все реже и реже. Лостон занимался с двумя рационалами-подростками в радиационной камере. Он увидел Уна сквозь стеклянную дверь, и вышел к нему, тщательно закрыв за собой дверь. Левый мой, сказал он, протягивая свои конечности. При виде этого дружеского движения, он, как и прежде, испытал безрассудное желание сжать их, но сумел сдержаться. Как поживаешь? Я не хочу мешать вам, Лостон Ру. Мешать? Эти двое прекрасно позанимаются и сами. Вероятно, «Они только рады, что я ушел. Мне кажется, им надоедает все время меня слушать». «Ну уж этого не может быть», — сказал он. «Я всегда готов был слушать вас без конца. И, конечно, их ваши объяснения увлекают не меньше». «Ну-ну, спасибо на добром слове». «Я часто вижу тебя в библиотеке, и мне говорили, что твои успехи В завершающих занятиях, по-прежнему блестяще. Но я немножко скучаю без своего лучшего ученика. Как поживает Трит? Все еще по пистунски упрям? Он с каждым днем становится упрямее. Триада только им и держится. А Дуа? Дуа? Я ведь искал вас. Вам известно, какая она особенная? Лостон кивнул. «Да, я знаю», — сказал он с выражением, которое он научился истолковывать как грусть. Он немного поколебался, а потом решил говорить прямо. «Лостонру», — начал он, — «ее привели к нам, к Тритту и мне, именно потому, что она особенная?» «А тебя это удивило бы?» «Ты ведь и сам особенный. А ты не раз говорил мне, что трит бывает не таким, как другие пистуны. «Да», — убежденно сказал он, — «он совсем не такой». «И значит, естественно, что для вашей триады требовалась особенная эмоциональ, не так ли?» «Но ведь особенность бывает разная», — задумчиво сказал он. «Некоторые своеобразные привычки дуо сердят Тритта и тревожат меня. Можно мне с вами посоветоваться?» «Разумеется». «Она... она избегает синтеза». Но Лостон слушал невозмутимо, как будто речь шла о самых обычных вещах. Он продолжал. «В тех случаях, когда она соглашается, разреживание ей как будто приятно не меньше, чем нам, и все-таки соглашается она очень редко». «А что ищет в синтезе Трит?» — спросил Лостон помимо приятного ощущения от разреживания. «Что важно для него?» «Дети, конечно», — ответил он. «Я им рад, и Дуа тоже, но ведь трит — пестун». «Вам это понятно?» Уну вдруг показалось, что Лостон не способен уловить все тонкости внутренних взаимоотношений триады. «В какой-то мере», — ответил Лостон. «Следовательно, насколько я могу судить, — Трид получает от синтеза нечто большее, чем просто удовольствие. «А как ты сам?» «Чем тебя привлекает синтез?» Он задумался. «По-моему, вы это знаете. Он дает мне своего рода интеллектуальную стимуляцию». «Да, я знаю. Но мне нужно было проверить, насколько ты отдаешь себе в этом отчет». Я хотел убедиться, помнишь ли ты. Ведь ты не раз говорил мне, как выходя из синтезированного состояния, которое сопряжено с загадочной и полной утратой ощущения времени, и, по правде сказать, ты действительно исчезал на довольно долгие сроки. Ты обнаруживал, что вопросы, прежде трудные и неразрешимые, вдруг стали ясными и понятными, что твои знания расширились». «Мой интеллект словно бы оставался активным и на протяжении этого интервала полной утраты сознания», — сказал он. «У меня создается впечатление, будто это время, хотя я не замечал его и не ощущал собственного существования, было мне необходимо и давало мне возможность сосредоточиться на чисто умственных процессах, от которых меня ничто не отвлекало, как случается при нормальных обстоятельствах». «Да». «Согласился Лостон. «Когда ты снова являлся ко мне, твое мышление словно бы совершало качественный скачок. Для вас, рационалов, это обычно. Хотя нельзя не признать, что никто еще не развивался такими гигантскими скачками, как ты. Я совершенно искренне считаю, что за всю историю в мире не было другого такого рационала». «Нет. Правда?» — пробормотал Ун, стараясь удержать свою радость в пристойных границах. «Впрочем, я могу и ошибиться». Лостона как будто развеселила внезапность, с какой Ун перестал мерцать. «Но пока оставим это. Суть в том, что тебе, как и Тритту, синтез дает что-то сверх самого синтеза». «Да, безусловно». А что получает от синтеза дуо, сверх самого синтеза? Наступило долгое молчание. Не знаю, сказал наконец он. И ты ее не спрашивал? Нет. В таком случае, продолжал Лостон, если для тебя и трита синтез не самоцель, но в какой-то мере лишь средство, а для дуо он не приносит ничего дополнительного, то и привлекать ее он должен меньше, чем вас. Но ведь другие эмоционали, начал он, оправдываясь. Другие эмоционали не похожи на Дуа. Ты сам не раз говорил мне это, и, по-моему, с гордостью. Уну стало стыдно. Мне казалось, что причина не в этом. А в чем же? Это очень трудно объяснить. Мы, как члены триады, Знаем друг друга, ощущаем друг друга и в какой-то мере представляем собой три части, из которых слагается единая личность. Личность неясная, которая то вырисовывается, словно в дымке, то снова исчезает. Почти всегда это происходит где-то за гранью сознания. Если мы стараемся сосредоточиться и понять, все сразу как бы расплывается, не оставляя сколько-нибудь четкого образа. «Мы...» — он растерянно помолчал. «Очень трудно объяснить Триаду тому, кто... Но все-таки я попытаюсь понять. Тебе кажется, что ты уловил какие-то тайные мысли Дуа? То, что она хотела бы скрыть от вас? Если бы я знал. Но это лишь смутное впечатление, которое порой теплится на самой периферии моего сознания. Ну и...» Иногда мне кажется, что Дуа просто не хочет взращивать крошку эмоциональ. Лостон внимательно посмотрел на него. У вас ведь, если не ошибаюсь, пока только двое детей. Крошка левой и крошка правый. Да, всего двое. Как вы знаете, взрастить эмоциональ очень трудно. Я знаю. А Дуа и не пытается поглощать необходимое количество энергии. Скорее даже наоборот. У нее всегда находится множество объяснений, но я им не верю. Мне кажется, она почему-то не хочет, чтобы у нас была эмоциональ. Сам я... Ну, если Дуа действительно предпочла бы подождать, я предоставил бы решать ей. Но ведь Трит — пистун, и он настаивает. Ему нужна крошка эмоциональ. Без нее... Его потребность заботиться о детях не находит удовлетворения. И я не могу лишать Трита его права, даже ради Дуа. А если Дуа не хочет взрастить крошку эмоциональ по какой-нибудь вполне рациональной причине? Ты с ней посчитался бы? Конечно. Но я, а не Трит, для него нет ничего важнее детей» но ты постарался бы убедить его, уговорить не торопиться. Да, насколько это в моих силах. А ты замечал, что мягкие...» Лостон запнулся в поисках подходящего слова и употребил обычное выражение «мягких», что они практически никогда не переходят до появления детей. Всех троих. Причем эмоциональ обязательно бывает последний. Я это знаю, ответил он, недоумевая, почему Лостон решил, что ему могут быть неизвестны столь элементарные сведения. Другими словами, появление крошки эмоционали означает приближение времени перехода. Но ведь не раньше, чем эмоциональ вырастет настолько, чтобы. Тем не менее. Переход превращается в неизбежность. Так, может быть, Дуа не хочет переходить? Но это немыслимо, Лостон. Переход — это как синтез. Если время для него наступило, он совершается сам собой. Как тут можно хотеть или не хотеть? Ах да, ведь жесткие не синтезируются, а потому, возможно, им это непонятно. А что, если Дуа... — Решила вообще избежать перехода. — Что бы ты сказал тогда? — Но ведь мы обязательно должны перейти. Если Дуа хочет просто отложить взращивание последнего ребенка, я мог бы уступить ее желанию и, пожалуй, сумел бы уговорить Тритта. Но если она решила вообще не переходить, это недопустимо. — Почему? Он задумался. — Мне трудно объяснить Лостон Ру. Но каким-то образом я знаю, что мы обязательно должны перейти. С каждым циклом это мое ощущение растет и крепнет. Иногда мне даже кажется, что я понимаю, в чем тут дело. Порой я готов думать, что ты философ, он, суховато заметил Лостон. Но давай рассуждать: Когда крошка эмоциональ появится и подрастет, Трид выпустит всех положенных ему детей и спокойно примет переход, ощущая, что ему было дано изведать всю полноту жизни. И сам ты примешь переход с удовлетворением, как завершающий этап в твоем стремлении обогащаться все новыми знаниями». «А дуа? «Я не знаю», — сказал он расстроенно. «Другие эмоционали всю жизнь только и делают, что болтают друг с другом, очевидно, находит в этом какое-то удовольствие. Но Дуа всегда держалась и держится особняком. Да, она необычна. И ей совсем ничто не нравится. Она любит слушать, как я рассказываю про мои занятия, — пробормотал Ун. Не надо стыдиться этого, Ун. Все рационалы рассказывают своим правникам и серединам о своих занятиях. Да, конечно, — Все вы делаете вид, будто этого никогда не случится, тогда как на самом деле. Но Дуа меня слушает, Лостон Ру. По-настоящему. В отличие от прочих эмоционалей. Охотно верю. А тебе никогда не казалось, что после синтеза она тоже начинает лучше понимать? Пожалуй. Но я как-то не обращал внимания. Да, поскольку ты убежден, что эмоционали не способны разбираться в подобных предметах. Но в Дуо как будто есть многое от рационала. Ун взглянул на Лостона с внезапной тревогой. Как-то раз Дуо рассказала ему, какой несчастный чувствовала она себя в детстве. Только один раз. О визгливых выкриках других эмоционалей. О гадком прозвище, которое они ей дали. «Оливелая М». Неужели Лостон каким-то образом узнал про это? Но нет, его взгляд, устремленный на Уна, оставался невозмутимым. «Мне тоже так казалось, и я горжусь, что это так», — вдруг не выдержал он. «И очень хорошо, что гордишься», — заметил Лостон. «Но почему бы не сказать ей об этом? А если ей нравится пестовать в себе рациональность, так почему бы не помочь ей?» Учи ее тому, что знаешь, более систематически. Отвечай на ее вопросы. Или это покроет вашу триаду позором. Пусть покрывает. И, собственно, что тут позорного? Трид заявит, что это напрасная трата времени, но я сумею его уговорить. Втолкуй ему, что Дуа, если у нее возникнет ощущение полноты жизни, перестанет бояться Перехода и скорее согласится взрастить крошку эмоциональ. Он ощущал такую радость, словно можно было больше не опасаться катастрофы, которая уже казалась неминуемой. Он сказал торопливо, «Вы правы. Я чувствую, что вы правы. Лостонру, вы все понимаете. Раз вы возглавляете жестких, проект контакта с той Вселенной не может потерпеть неудачи. «Я?» — Лостон излучал веселость. «Ты забыл, что сейчас нас возглавляет Эстуолд? Проект многим обязан ему. Без Эстуолда работа почти не продвинулась бы». «Да, конечно». он немного приуныл. Он еще не видел Эстуолда. И никто из мягких с ним не встречался, хотя некоторые и утверждали, будто видели его издали. Эстолд был новый жесткий. Новый в том смысле, что он в детстве ни разу не слышал его имени. А ведь это скорее всего означало, что Эстолд молодой жесткий и был крошкой жестким, когда он был крошкой мягким. Но сейчас уна это не интересовало. Сейчас он хотел только одного вернуться домой. Конечно, он не мог коснуться Лостона в знак признательности. Но он еще раз горячо поблагодарил его и радостно поспешил назад. Радость его была отчасти эгоистичной. Ее порождала не только надежда взрастить крошку эмоциональ, и не только мысль о том, как будет доволен Трит. Даже сознание, что Дуа обретет полноту жизни, было не главным. В эти минуты он с восторгом предвкушал то, что ждало его самого. «Он будет учить». И ведь ни один из остальных рационалов не может даже мечтать о подобном счастье. В чьей еще триаде есть такая эмоциональ, как дуа? Если только Трит сумеет понять, что это необходимо, все будет чудесно. Надо поговорить с Триттом, убедить его набраться терпения.